274-я ночь. Когда же настала 274-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что Ибрахим говорил. И когда я услышал об этой награде, я испугался за себя и впал в замешательство. И я вышел из своего дома в полуденное время, изменив обличье, и не знал, куда мне направиться, и вошел на улицу, не имевшую выхода, и воскликнул «Поистине мы принадлежим Аллаху и к Нему возвращаемся». Я подверг себя гибели. Если я вернусь по своим следам, меня заподозрят, так как у меня вид переодетого. И я увидел в конце улицы черного раба, который стоял у ворот своего дома, и подошел к нему и спросил, есть у тебя место, где бы я мог укрыться на час? Да, — ответил он и открыл ворота. И я вошел в чистый дом, где были циновки и подушки из кожи, а раб, приведя меня туда, запер за мной дверь и ушел. И я заподозрил, что он услышал о награде за меня и подумал. Он пошёл, чтобы на меня указать. И я стал кипеть, как вода в котле на огне, и раздумывал о своём деле, как вдруг вошёл негр, а с ним носильщик, у которого было всё, что нужно: хлеб, мясо и новые котлы и принадлежности к ним, и новые кружки, и новые кувшины. И раб снял ношу с носильщика и затем, обратившись ко мне, сказал: "Да будет моя душа за тебя выкупом". Я отворюю кровь. И я знаю, что ты не побрезгуешь мною из-за того, что я делаю для пропитания. Вот тебе эти вещи, на которые не упадала ничья рука. Поступай, как тебе вздумается. А я нуждался в пище, говорил Ибрахим. И сварил себе еду, и не помню, чтобы я ел что-нибудь подобное этому. А когда я удовлетворил своё желание, Негер сказал мне: "О, Господин, да сделает меня Аллах за тебя выкупом". Не хочешь ли вина? Оно приятно душе и прогоняет заботу. Это мне не противно, ответил я, желая подружиться с кровопускателем. И негр принёс новые стеклянные сосуды, которых не касалась рука, и наполненный кувшин и сказал: "Процеди себе сам, как ты любишь". И я процедил вино наилучшим образом. И негр принёс мне новый кубок и плоды и цветы в новых глиняных сосудах. А затем он сказал: "Позволишь ли мне сесть в сторонке и выпить одному вина?" Радуюсь тебе и за тебя. И сделай так, сказал я и выпил. И негр тоже выпил, и я почувствовал, что вино зашевелилось в нас. И кровопускатель сходил в чуланчик и вынес лютню, украшенную металлическими полосками, и сказал мне: "О, господин, мой стан не таков, чтобы я просил тебя петь, но на твоём великом благородстве лежит долг передо мною. И если ты сочтёшь возможным почтить твоего раба, то тебе присуще высокое решение". И я спросил его, не думая, что он меня знает, «А откуда ты взял, что я хорошо пою?» И негр ответил, «Да будет слава Аллаху, этим наш владыка слишком известен. Ты мой господин Ибрахим Ибн Аль-Махди, наш вчерашний халиф, за которого Аль-Мамун назначил сто тысяч динаров, но от меня ты в безопасности». И когда негр сказал это, говорил Ибрахим, он сделался велик в моих глазах. И я утвердился в предположении о его благородстве и согласился удовлетворить его желание. И взяв лютню, я настроил её и стал петь, и мне пришла на ум мысль о разлуке с моим сыном и семьёй, и я заговорил: И надеюсь я, что кто Юсуфу и его близких дал, и в тюрьме его, где он пленным был возвысил, ответит нам и снова вместе нас всех сведёт. Аллах, Господь миров, могучий властен. И негром овладел чрезвычайный восторг, и жизнь показалась ему очень приятной. А говорят, что когда соседи Ибрахима слышали, как он говорит «Эй, мальчик, седлай мула», их охватывал восторг. И когда душе негра стало приятно, и его охватило веселье, он воскликнул «О, господин, разрешишь ли ты мне высказать то, что пришло мне на ум, хотя я и не из людей этого ремесла?» И я отвечал ему «Сделай так, это следствие твоего великого вежества и благородства». И он взял лютню и запил. «Любимым я сетовал на то, как продлилась ночь. Сказали они, о, как для нас коротка та ночь. И все потому, что сон глаза покрывает им так скоро, а нам, очей, всю ночь не закроет сон. Когда наступает ночь мучения для любящих, нам грустно. Им радостно, когда наступает ночь. И если бы им пришлось терпеть, что стерпели мы», на ложе, поистине им было бы так, как нам. И я воскликнул. Ты отличился совершенным отличием, мой сердечный друг, и прогнал от меня боль печали. Прибавь же еще таких безделок. И негр произнес такие стихи. Когда не грязнит упрек честь мужа, увидишь ты, что всякий прекрасен плащ, какой он наденет. Она наскорит за то, что мало число таких, но я отвечаю ей, достойных немного. Не плохо, что мало нас, сосед наш высок душой, тогда как у большинства соседи столь низки. Мы люди, которым бой постыдным не кажется, когда биться вздумывают Салуль или Амир. Желание умереть к нам срок приближает наш. Они же не любят смерть и сроки их долги. Мы можем словам людей не верить, коль захотим, но верят словам они, когда говорим мы. И услышав от негра эти стихи, говорил Ибрахим, я удивился им до крайней степени. И великий восторг заставил меня склониться, и я заснул и проснулся только после вечерней молитвы. И я умыл лицо, и вернулись ко мне мысли о величии души этого кровопускателя и его хорошем умении себя вести. И я разбудил его и, взяв бывший со мною мешок, в котором были ценные динары, бросил его негру и сказал: Поручаю тебя Аллаху, я ухожу от тебя. Прошу тебя, бери из этого мешка и трать на то, что тебя заботит, и тебе будет от меня великий дар, когда я окажусь в безопасности от страха. Но негрод был мне мешух обратно говорил Ибрахим и сказал: "О, господин, бедняки из нашей среды не имеют у вас цены. Но следуя ему благородству, как могу я взять деньги за то, что время подарило мне твою близость, и ты поселился у меня? И если ты будешь возражать этим словам, Ещё раз кинешь мне кошелёк, я убью тебя. И я спрятал мешок в рукав, говорил Ибрахим. И тяжело было мне нести его. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенную ей речь.